Глава 11. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Я снова на год моложе, чем буду в следующем январе. Енина и Похорская. Конец декабря был для Лёльки самым любимым временем в году. В эти дни её всегда охватывало предвкушение чуда, которое обязательно случится после того, как пробьют куранты. И само по себе предвкушение значило для неё гораздо больше, чем новогодняя ночь. Подарки под елкой и последующие чудеса, которые, как правило, не происходили. Елку в их семье всегда ставили живую. Чудесный запах хвои, растекающийся по комнате, был для Лельки с раннего детства главным атрибутом новогоднего праздника. Елку из деревни привозил дед. И уже числа с 15 декабря Лелька с замиранием сердца каждый вечер ждала звонка в дверь, шуршание мягких лап по длинному общему барачному коридору и самого появления в комнате сначала елки, занимающей весь дверной проем, а потом улыбающегося сквозь колючие иголки деда. Елку затаскивали в комнату, и пока она оттаивала, в тепле у печки, начиная раскрывать свой неповторимый аромат, они вместе с дедом, отдуваясь, пили чай с присланными бабушкой деревенскими пирогами. Мама доставала деревянную крестовину, припрятанную в недрах большого сундука, и дед, напившись чая, устанавливал елку, которая нахально раскидывала лапы по их небольшой комнате, горделиво занимая все пространство. Это было так чудесно, что маленькая Лелька с замиранием сердца стояла и смотрела на величественную красавицу в зеленой шубе. И иногда, пусть и не каждый год, попадалась елка с шишками, и тогда чудо становилось законченным. От его совершенства хотелось плакать. Засыпая, Лёлька всё смотрела на таинственную лесную гостью и, просыпаясь, первым делом смотрела на ёлку, распушившуюся за ночь. Сунув ноги в обрезанные валенки, полы в их комнате всегда были просто ледяные, Лёлька бежала к ёлке с замиранием сердца, заглядывая под нижние лапы. Там всегда лежали тоже привезённые дедом и тихонько переданные маме гостинцы – оранжевые мандарины – запах которых смешивался с ароматом хвои и сводил с ума, леденцовые петушки на палочке, шоколадка и кастрюлька с мочеными яблоками. Яблоки, которые росли в их деревенском огороде и которые бабушка замачивала в огромные дубовые бочки, Лёлька обожала. Не было для неё вкуснее лакомства, чем скользкое, чуть солёное яблоко Антоновка, которую она ела, читая книжку. Сок стекал по подбородку, оставляя на страницах мокрые разводы. Все ее детские книжки были в этих соленых разводах. Но мама никогда ее за это не ругала, справедливо полагая, что удовольствие, получаемое за чтением, разрушать нельзя. Максиму Лелька тоже всегда ставила живую елку. Конечно, стояла она гораздо меньше, чем искусственная, и иголки потом приходилось выметать чуть ли не до мая. Но Лелька была тверда и несгибаема. Новый год нужно встречать у живой елки, и все, без вариантов. В этом году из деревни уже тоже была доставлена елка. Крайне удачная, как поняла Лелька при первом же взгляде на нее. Это была верхушка большой ели, ровная, пушистая, неохватная, усыпанная прямо-таки гроздьями шишек. Она занимала половину 30 гостиной и украшена была по высшему разряду. Каждый год Лелька покупала новые елочные игрушки, увеличивая свою и без того богатую коллекцию. В ее детстве не было ни таких игрушек, ни денег, чтобы их покупать. Елку украшали бумажными бусами, собственноручно склеенными из колечек цветной бумаги, пряниками, конфетами, которые после Нового года полагалось съесть, картонными человечками, купленными в детском мире. Сейчас на Лелькиной елке мигали всеми цветами радуги шесть елочных гирлянд. красовались стеклянные шары и фигурки ручной работы, стоившие целое состояние пластмассовых китайских игрушек Лёлька не признавала. На даче они наряжали ёлку во дворе, и для неё она собирала другую коллекцию, не менее дорогую. Деревянные винтажные фигурки, частенько тоже расписанные вручную, в том числе и довольно известными художниками. От разорения Лёльку спасало то, что о её увлечении, переходящем в безумие, знали все клиентки. Целый декабрь дарили ей эксклюзивные ёлочные игрушки. Подлизывались. Любовь Молодцова была очень хорошим мастером, угодить который хотели все. Вернувшись вечером с работы, она разделась, пошуровала в холодильнике, с тоской понимая, что есть нечего, и, отметая мысли о пельменях, как неконструктивную, налила себе чаю, достала из плетенки на столе, обожаемый с детства, твердый ванильный сухарь и прошла в гостиную к елке. С ногами забравшись на широченный угловой диван, она смотрела на мигающие огоньки и думала, что жизнь, в общем-то. Довольно хорошая штука. Хлопнула входная дверь. С прогулки вернулись Максим и полностью поправившийся Цезарь. Радостно виляя хвостом, он забежал ее поприветствовать и тут же умчался на кухню к заветной миске с кормом. «Привет, мам! Медитируешь?» В гостиной появился сын. Она приглашающе похлопала по дивану рядом с собой. «Ага, посиди со мной!» Максим плюхнулся на диван и потерся лбом, а ее завернутое в махровый халат плечо. «Устала?» «Да нет, ничего. Клиентов, конечно, ужас сколько. Все хотят встретить Новый год во всеоружие. Но я привычная, ты же знаешь. Знаю, ты у меня молодец, мам. А у тебя что нового? Ой, мам, сын оживился, вспомнив что-то смешное. У нас новый препод появился по литературе. Смешной не могу. Толстый такой, важный. На разжиревшего и постаревшего Одина похож. Ну, помнишь героя скандинавского эпоса «Блондин?» «Только уже посидевший? По-моему, он нас боится». А чего вас бояться, удивилась Лёлька. Вы же, в отличие от учеников обычных школ, уроки не срываете. И вроде бы понимаете, что даже в вашем биологическом классе литература не лишняя. Тем более, что выпускное сочинение снова надо писать. Мам, ну, конечно, мы мирные, согласился Максим. Просто он вообще не знает, как себя с нами вести. Он к нам из института перешёл. Там его на пенсию выперли. А он какой-то старый друг Гоголя. Поэтому тот его к нам и пристроил. Он нам сразу на первом же уроке начал Мандельштама читать. Представь, как парни ржали. Это ж так несовременно. С подобной оценкой Мандельштама Лёлька внутренне не согласилась. Но сейчас ей было не до этого. Нехорошие подозрения шевельнулись у неё в душе. «А как его зовут?» – спросила она и замерла в предчувствии ответа. «Павел Леонидович Широков», – ответил сын, не замечая её расширенных глаз. «Он, мам, правда, странный какой-то. Они с Гоголем такая пара смешная». Грагантюа и Пантагрюэль, но говорят, что с молодости дружат. Но Гоголь же еще не на пенсии. В волнении Лелька даже нарушила давно данное себе обещание не называть директора лицея кличкой. Так бывает. Сын философски пожал плечами. Гоголь еще раньше тоже в педагогическом институте работал, на кафедре ботаники. Это он потом лицей создавать ушел. Вот, подей подружились на работе, хотя Гоголь младше, конечно». У него недавно день рождения был, 54 года. Ну и что? Ничего, устало, откликнулась Лёлька и решительно слезла с дивана. Ты иди к себе, Макс, мне нужно тёте Инне позвонить. Вот некоторым тоже друзья важнее родных детей, укоризненно заметил Максим и, не выдержав серьёзного тона, засмеялся. Болтушка ты у меня? Иди звони, ни дня без своей Инны прожить не можешь. И без Алисы, и без Наташки, согласилась Лёлька. Когда-нибудь ты поймёшь, сыночек, как важно, чтобы в твоей жизни были люди, на которых можно положиться. На кухне тщательно притворив за собой дверь, она набрала номера мобильных Алисы и Инны. "Полундра", сказала она обеим, "срочно приезжайте, надо поговорить". Менее чем через час дружная троица сидела на кухне за плотно притворённой дверью, чтобы их разговор, упаси бог, не услышал Макс. Впрочем, так они поступали почти всегда, потому что жизненные коллизии, в которые то и дело попадал кто-нибудь из них, во-первых, не были предназначены для ушей мальчика-подростка, а во-вторых, требовали хорошего перекора. После их посиделок в кухне можно было топор вешать, и плотно притворенные двери оказывались совсем не лишними. «Чего случилось-то?» – спросила Инна, плюхаясь на табуретку. «Это касается твоего кинолога, да? У тебя все-таки с ним роман?» «Какой роман?» – оживилась Алиса. «А почему я ничего не знаю?» «Да нет никакого романа, успокойтесь обе», – отмахнулась Лёлька. «Правда, я ему предложила на новогодние каникулы уехать с нами на дачу на пару дней. Но это только для того, чтобы потренировать Цезаря. Если он ещё раз на улице сожрёт какую-нибудь отраву, я этого просто не переживу». «Конечно, это исключительно для тренировки Цезаря», – притворно согласилась сина в глазах которой бесновались чертенята. А Алиса с любопытством спросила. И что, он согласился? К моему огромному изумлению, да. Лёлька закурила первую за сегодняшний вечер сигарету. Но так-то в этом нет ничего удивительного. Он одинокий, живёт как Бирюк. Почему бы и не поехать отдохнуть на свежем воздухе? Хоть какая-то компания. Да и Максим ему нравится. Конечно. Инна снова склонила голову, соглашаясь. Ему очень нравится Макс. И собака Макса. А еще больше ему нравится мама Макса. И все, что она предлагает. Инка, перестань. Лелька сделала вид, что сердится. Хотя на самом деле ни капельки не сердилась. Как разумная и вполне адекватная женщина, она никогда не позволяла себе сердиться на правду. И вообще, я вас вызвала совсем не для этого. Кинологам война план покажет, тем более, что до новогодних каникул еще далеко. Тут более захватывающее событие случилось. Вы представляете, к Максу в класс преподавателем литературы пришел мой папаша. «Кто?» – не поняла Алиса, которая с детства знала, что никакого папаши у ее лучшей подружки нет, а есть только мама, тишайшая и добрейшая тетя Надя. «Папаша мой! Ты же не считаешь, что я появилась на свет путем почкования?» Так что абсолютно естественно, что кроме мамы у меня есть еще и биологический отец. Так вот он теперь учитель Максима. Погоди, Алиса все еще не могла взять в толк, о чем она говорит. Откуда ты знаешь, что это он? Ты что, с ним встречалась? Ты никогда про него ничего не рассказывала. Но это не означает, что я про него ничего не знала, возразила Лелька. Конечно, я когда подросла, стала приставать к маме с вопросом про папку. Врать про то, что он геройский погибший лётчик, она не стала. Рассказала, как есть, про стрекозла. И в том числе, где он работает. Дальше Лёвика рассказала подругам, как в детстве выследила своего отца, узнала, как его зовут и где он живёт. А потом на долгие годы выбросила из памяти, поскольку ни к ней, ни к маме он больше не имел никакого отношения. И вот сегодня это запомнившееся словосочетание Павел Леонидович Широков она услышала из уст Максима. «Так, может, это и не он?» – рассудительно заметила Инна. «Мало ли на свете совпадений!» «Полные тески, да к тому же одного возраста, не могут быть толстыми блондинами с серыми глазами и преподавать литературу на филфаке», – отрезала Лёлька. «Девочки, это точно он!» «И я теперь не знаю, что мне с этим открытием делать». «А зачем тебе с ним что-то делать?» – не поняла Алиса. «Котлеты отдельно, мухи отдельно». Ну. Будет тема сочинений Максиму диктовать его дед. И что? Если ты ему про это не скажешь, он ничего и не узнает. А папаша твой героический, как я понимаю, про тебя слыхом никогда не слыхивал. Так что если даже вы с ним на родительском собрании встретитесь, это ни к каким тревожащим вашей души открытием не приведет. Так-то оно так, конечно, согласилась Лелька. Но это дикость какая-то, нонсенс, привет из прошлого. Аккурат к Новому году. Ой, Лёль, не усложняй, а, сморшила точеный носик Инна. У нас весь город живет в одном подъезде и спит под одним одеялом. Странно еще, что вы раньше не пересеклись. Вот если бы ты, как мы с Алиской, училась в Педе, ты бы его каждый день в коридорах встречала. Иньяс и Филфак в одном здании расположены, между прочим. Забудь и разотри. Даже любопытно тебе должно быть посмотреть на него через сколько лет? 25. Вову, 23. Он жизнь прожил, не зная, какая ты у него растешь классная. А теперь он будет учить Макса, даже не подозревая, что вот этот талантливый паренек его внук. Сюжет? Сюжет, согласилась Лелька, которая теперь не могла понять, почему ее так взбубетенило сообщение Максима. Подумаешь, биологический отец. Право, девчонки. Не было его в ее жизни и не надо. А встретиться они и впрямь уже тысячу раз могли. «Слушайте лучше, девы, что я вам припасла», – сказала Инна, тоже закуривая сигарету. «Помнишь, Лёль, я тебе сказала, что у меня идея одна появилась насчет маньяка?» «Помню». «Так вот, мне пришло в голову поинтересоваться, не связывало ли что-нибудь погибших юношей с вашим Гоголиным?» «А что их могло связывать?» Лёлька пожала с совершенными округлыми плечами. «Ты ж сама говорила, что они в разных школах учились». А он из института сразу в лицей перешел и больше нигде никогда не работал. Правильно, согласилась Инна. Только именно ты мне, со слов Максима, поведала, что в разные годы он занимался с выпускниками разных школ, проявлявшими интерес к науке и имевшими шанс поступить в хороший вуз. То есть он готовил их к этим экзаменам, помнишь? Помню. Лёлька внезапно охрипла. И что, тебе удалось это выяснить? Удалось. Инна торжествующе посмотрела в заинтересованные лица подруг. «Конечно, Ванька меня сначала нахрен послал. Но потом, когда я ему открыла ход своих гениальных мыслей, задумался и информацию собрал». «И что?» – Лёлька подалась вперёд, не сводя сынный глаз. «Да рассказывай ты, актриса Погорелого театра! Вечно надо до истерики довести!» «Кульминационный момент!» – провозгласила Инна. «Конечно!» «Зачем мне вам все карты раскрывать, не получив маленького удовольствия для себя лично?» «Все-все!» Увидев взбешенное лицо Лельки, она подняла руки вверх. «Сдаюсь!» «Так вот, из четырех погибших юношей трое занимались с Гоголиной, причем незадолго до своей смерти». «А четвертый?» спросила озадаченная Лелька. «В том-то и дело, что четвертый нет, и это смазывает всю картину», признала Синна. «То есть Миша Воронов, Лёлька постаралась не вздрогнуть при упоминании этого имени, занимался с Гоголиным втайне от родителей. Хотел сделать им сюрприз, отлично сдав экзамены и поступив в престижный вуз. Про это знала только его бабушка, которая после гибели рассказала сыну своему, Дмитрию Воронову. Она покосилась на Лёльку, но та сделала вид, что не заметила ее взгляд. Тот на эту информацию никакого внимания не обратил, а потом и забыл. И вспомнил, только когда у него Бунин напрямую спросил, не помнит ли он о Мишином преподавателе Гоголине. Илью Соколова, погибшего два года назад, пристроила к нему заниматься бабушка. Он мечтал о биофаке, поэтому она и договорилась о дополнительных занятиях. Павла Волкова, который в этом году погиб, Гоголин сам высмотрел на какой-то городской олимпиаде и предложил попробовать. У Павлика этого семья была не очень благополучная, всем на его талант было положить большой прибор, поэтому и заниматься он стал без благословения родителей. Просто сказал им, куда ходит, чтобы не ругали и все. А четвертый парень снова спросила Лёлька. Лёша Константинов, он никогда не занимался с Гоголиным и никаких успехов в учебе вообще не показывал. Прогуливал уроки, хотел после школы работать идти. Никакой мечты об институте у него не было. Так что тут непонятно. Вот что. Лёлька решительно хлопнула ладонями по кухонному столу. Жалобно звякнула стекло столешницы. Наплевать мне на все в мире Олимпиады. Но больше мой сын заниматься с этим упырем не будет. Я ему запрещу даже близко к Гоголину подходить. А если это не он, резонно заметила Инна. Четвертый-то парень всю картину портит. Ты уже хотела кинологу своему отворот поворот дать. Когда думала, что он маньяк, а он вполне себе приличный мужик оказался. На радость некоторым. Она ловко увернулась от запущенной в нее сушки. И тут то же самое. Будешь глупо выглядеть. Что ты Максу скажешь? Я считаю, что твой преподаватель серийный убийца. А что мне делать? Сидеть и ждать, пока Максима задушат? Закричала Лёлька, и тут же осеклась, испуганно посмотрев на закрытую дверь. Одно исключение, ещё ничего не доказывает. Надо проверить, может он с Гаголиным каким-то другим образом был связан. Да, Ванька проверяет, кивнула Инна. Он в этот след вцепился зубами, не вырвать. Психует, что они сами такой закономерности не заметили. Видели, что парни из разных школ и успокоились на этом. Тем более, что между убийствами времени довольно много проходило. А насчет того, что тебе делать? Они ведь в школе занимаются? Да, Лёлька кивнула, спрятав руки между коленями. Ей почему-то стало отчаянно холодно. Вот и предупреди Макса, чтобы ни на какие занятия, кроме как в школе, не соглашался. И главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не приближался к Митинскому пустырю.